Глава третья «Надо же, какие вы затейники!» – засмеялся я. «Вам поставили задачу меня убить? Или поездки в Японию мало было?» «Мы тебя бережем, да только обстоятельства так складываются!» Даже не смутился генерал. «Ты сейчас просто не понимаешь, что в мире творится. Поэтому и посылаете меня на чужую территорию?» «Там наши войска, значит, территория наша». «Ага. Только вот на них в любой момент могут бомбы обрушиться, так ведь?» «Так. Только мы к этому готовы. Я повторюсь, просьба эта пришла с самого верха». «Кто бы сомневался?» – сказал я. «Когда ехать нужно?» «Завтра с утра за тобой прилетят вертолеты. Бери с собой свою охрану тоже». «Само собой», – ухмыльнулся я. «Больше спорить я не стал. На самом деле надо съездить. Конечно, небезопасно». Но мне не привыкать. Да и пропадут мои амулеты, если солдаты раненые умрут. Только вот нужно и самому тоже подготовиться к поездке и бойцов своих подготовить. Еще им по паре артефактов защитных выдать. Хорошо, что Алены не было при этом разговоре. Иначе бы проситься со мной начала. А брать ее никак нельзя. Все же супруге пришлось сознаться, что я еду в командировку на неопределенный срок. Только соврать пришлось. «Сказал, что якобы в Москву снова вызывает, да по частям проехаться, защиту на технику поставить». «Я с тобой», – тут же заявила она. «Нет», – ответил я, – «мы будем перемещаться на вертолетах, а это вредно для ребенка». «Кто тебе такое сказал?» – удивилась она. «Я такое сказал. Да и вообще. Сейчас мы уедем, а кто будет больных лечить? Один Вадим? Так он не справится. Хватит спорить, еду по работе как директор клиники». В которой ты, между прочим, работаешь, а тебе приказываю остаться. Ты не забыла, что на меня работаешь. Свадьба свадьбой, но субординацию нарушать не смей. Как же сложно с беременными, не пошлешь ее, да и не хочется этого делать. Влюбился, что ли? Старый дурак. Алена, видно, каким-то женским чутьем почувствовала, что я и вру, особенно когда выгнал ее из кабинета, чтобы с Геннадием Анатольевичем поговорить, своим начальником охраны. В эту поездку фактически на территорию, где проводятся боевые действия, решил взять его. «Сколько бойцов с собой взять сможем?» – спросил я у него. «Чтобы мой дом и клиника под надежной защитой остались». «Человек пятьдесят», – ответил мужчина, немного подумав. «Не понял», – удивился я. «А у меня что, уже целая армия?» «Нет, но людей постоянно набираем, с местными властями по этому поводу какие-то проблемы были». Но Никита Андреевич все решил. Что за проблемы? Не нравится им, что тут непонятные вооруженные люди постоянно находятся. На солдат, цепивших район, внимания не обращают. А вот на наших бойцов постоянно, так как видно, что не военные, экипировка другая. Понятно, вздохнул я. Ладно, бери участников боевых действий. У тебя же много таких. Вот и пусть вспомнят былое. Возможно, что и пострелять не придется, но только уверен, что мои недоброжелатели узнали о моем приезде быстрее, чем я сам. Ранним утром к нам на самом деле прилетели несколько транспортных вертолетов. Из одного из них вылез Вячеслав Александрович. Увидев бойцов, стоящих на улице, он присвистнул. «Ты, как я погляжу, скоро своей частной армии обзаведешься», произнес офицер, как будто не знал, сколько у меня человек в охране. Да, их вооружение не было для него секретом. Давно уже разрешили иметь оружие, потяжелее простых пистолетов». «Вашими стараниями», – ответил я, – «приходится нанимать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Мы тут ни при чем, делаем все, что можем для обеспечения безопасности такого важного лица. Больше поговорить нам не удалось. Бойцы быстро погрузились в транспорт, и мы поднялись в воздух. Как и в прошлый раз, мы полетели в столицу республики на военный аэродром, где пересели в самолеты». Полет длился несколько часов, летели мы в сторону западной границы, как сообщил полковник. Сели на очередной военный аэродром, я думал, что это уже какая-то европейская страна, но ошибся. Со слов Вячеслава мы еще находились на территории России, но вот двигаться дальше безопаснее будет на наземном транспорте. Само собой, одними моими бойцами наша охрана не ограничивалась. Были и другие солдаты, которые подчинялись полковнику. На этот раз он был экипирован по полной. Сразу стало видно, что надевать на себя военную форму ему приходится не в первый раз. У нескольких человек из его людей имелись мои амулеты, но большинство обходилось простой броней. Увидев бронированные машины, которые нас ожидали, я не стал торопиться лезть в них. «Мы по границе на них ездить будем?» – да, – кивнул полковник, – «а что не так? Сейчас я достал из своего рюкзака амулеты». «Вот, раздайте их водителям. Пусть активируют. Они умеют?» «Научим», – довольно улыбнулся полковник. «Еще есть? Просто у нас тут много техники не защищено, а им возможно скоро в бой идти». «Есть, но немного. Мы сами хотели к тебе защищенную технику послать, но она в основном вся тяжелая. На бронированные грузовики никто амулеты не ставил. Даже на более важное вооружение не хватает. Как-то так». Этот крик души я оставил без внимания, и полковник, не дождавшись моей реакции, пошел инструктировать водителей. Его бойцам, которые не имели при себе моей защиты, я ее тоже раздал. Мало ли чего случится, возможно, что им придется мне жизнь спасать, в случае чего. Мне с некоторых пор требовалось внимательнее относиться к своей безопасности. Колонна выдвинулась, но поехала не на территорию соседнего государства, а к местной больнице, в которой лежали тяжело раненые солдаты. Меня тут ждали, что еще раз косвенно подтвердило то, что о моем приезде, скорее всего, уже известно всем, кому это знать не нужно. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Не удивлюсь, если меня будут использовать, чтобы спровоцировать еще один конфликт. А что? Просто так меня не убьешь, придется проводить целую спецоперацию с тяжелой техникой. Вон немного в стороне от нашей колонны постоянно несколько вертолетов крутятся, как будто к нам не имеют никакого отношения. В больнице пришлось оказывать помощь не только раненым самулетами. Солдат разложили как-то вперемешку. Не буду же я одних лечить, а мимо других проходить мимо. Совесть не позволит, хоть и всячески пытаюсь ее заглушить. Моя охрана в составе десяти человек постоянно следовала за мной, охраняя от разных неожиданностей. Главный хирург хотел было возразить, чтобы не пускали бойцов в форме, но после разговора с полковником он умолк. Видно было, что эти солдаты тут лежат уже давно, так как почти у всех амулет успели разрядиться. Вот тоже загадка магии. Хирурги спокойно могли оперировать больных, а защитный амулет не срабатывал. Правду, видно, говорил один из наших старых магов, есть у магии какой-то свой разум, раз позволяет подобное. Если бы врач хотел навредить больному, то амулет не дал бы этого сделать. Магия чувствовала бы опасность для своего подопечного. Много наших ученых билось над этой проблемой, но ничего путного так и не узнали. Когда по телевизору передавали, что раненых совсем немного, то сильно лукавили. Несколько больниц было ими заполнено. Хотя, судя по накалу боев, не так уж много солдат погибло. Два дня мы катались по границе, посещая небольшие городки, где я оказывал помощь раненым. Несмотря на все мои опасения, ничего страшного не случилось. На третий день... Мы пересекли границу и поехали в сторону фронта, как тут говорят. Хоть и война вроде бы закончилась, видно, многие понимали, что ненадолго. Полковник был впечатлен скоростью, с которой я лечил раненых людей, поэтому долго ехать молча не мог. «Андрей, а какие ты еще амулеты делать можешь?» – спросил он. «Можно встречный вопрос?» – поинтересовался я. «А почему вы иногда ко мне обращаетесь на «вы», а иногда на «ты»?» «Интересный вопрос», – засмеялся полковник. «Тебя оскорбляет непочтительное обращение?» «Нет, не оскорбляет, просто любопытно». «Когда что-то нужно, то на вы, а в остальных случаях на ты. Так что с амулетами?» «Никакие, которые могут вам пригодиться, больше делать не могу», – ответил я. «А какие нам могут еще пригодиться?» «Какие я решил, но это большой секрет. На самом деле я уже сделал себе несколько амулетов-накопителей», из которых можно черпать магию, когда совсем сил не останется. Хотя это сомнительно, сомневаюсь, что мне тут придется использовать объемные заклинания, которые силу будут тянуть с неимоверной скоростью. Но такие амулеты на самом деле спецслужбам вряд ли понадобятся, среди них я магов не заметил. Похоже, что на территории, по которой мы ехали, почти совсем боев не было. Небольшие городки в полной сохранности. Помню, как в моей прошлой жизни мы шли с армией по местам боев, так там все деревни городки были сожжены дотла, даже каменные строения разворочены. Магические заклинания не знают пощады, особенно если архимаги объемные применяют, по большой территории. Тут такого разрушительного оружия я не видел, хоть и удалось прочитать в интернете, что ядерные ракеты по мощи мало чем уступают, только вот загрязняют округу. Впрочем, некромантия тоже делает что-то подобное, правда, через несколько лет после использования все последствия исчезают, а вот первое время на этой территории постоянно поднимаются мертвые, так что ходить там не следует. В этом мире мне пришлось всего один раз применить сильное боевое заклинание, когда меня едва не убили, погорячился немного, а так не было необходимости. Да и светить такие мои умения особо не хотелось. Не хватало, чтобы власти узнали, что я сам что-то вроде ядерной бомбы, только многозарядной. В первой же больнице, которая располагалась на территории, занятой нашими войсками, произошло недоразумение. Тут нас тоже встречали несколько врачей, но как только я зашел следом за охраной, как ко мне ломанулся какой-то мужчина. Это ты! Ты во всем виноват! блажил он, приближаясь ко мне. Больше сказать мужик ничего не успел, охрана вообще не понимала таких шуток. И Дебоширов встретил удар приклада, который отправил его в бессознательное состояние. «Молодцы ребята, я слышал, как их инструктировали перед вылетом. Они имели полное право открыть огонь на поражение в случае какой-то угрозы, но не стали этого делать». «Как я успел провиниться перед этим человеком?» С удивлением повернулся я к полковнику. «Только зашел ведь». «Не обращайте внимания, Андрей Евгеньевич», – произнесла женщина-врач, одна из встречающих. Просто тут вас винят во всех бедах наравне с главой нашего государства. А это местный доктор. Вот и не выдержал. Местные граждане все ко мне так относятся. Да, у наших властей до сих пор не хватило мозгов местное телевидение отключить. Вот и смотрит. Надо же, как интересно. Местных лечить не буду, сразу говорю. Раз они меня не любят, то и мне к ним относиться хорошо не к чему. Какое-то детское у вас поведение, прокомментировал мои слова офицер. Мы уже это обговаривали. На самом деле, последняя моя фраза предназначалась полковнику. В больницах, расположенных на территории нашего государства, пришлось лечить не только солдат, но и мирных жителей, которые пострадали от войны. Дело в том, что едва начались столкновения двух армий, как гражданское население стало убегать. Одни на запад, а другие к нам. Видимо, по принципу куда ближе. Не всем удалось добраться целыми до безопасного места. Вот полковник и стал просить, чтобы им оказал помощь. Отказываться я не стал и вылечил всех раненых. Думал, что то же самое нужно будет делать и тут. Но ошибся. «Вы можете воспринимать мои слова, как захотите?» – холодно произнес я. «Это вам нужна реклама, какие вы хорошие и добрые. Мне этого не надо». «Это тоже просьба властей», – начал был офицер. «Вынужден отказать. Что у вас за политика такая?» Мне даже смешно стало. «Вас ненавидят?» а вы пытаетесь какими-то непонятными способами завоевать любовь местных. Такую помощь будут считать за слабость, а не за то, какие вы добрые. Самое плохое, что если будет и дальше так продолжаться, то скоро ненавидящие вас люди будут считать, что вы их просто обязаны обеспечивать, как рабы, млять, даже противно. Не надо заводиться, примирительно поднял руки офицер. Не хочешь? Не надо. Окажи помощь солдатам. Больше к этому вопросу мы не возвращались. Я на самом деле не стал строить из себя доброго дяденьку, который должен всем помогать. Хотят воспользоваться моими услугами, то пусть едут в больницу, а оказывать помощь всем подряд не собираюсь. Нет у меня сострадания к людям, которые меня ненавидят. Правда, непонятно за что. Видно, за амулеты, без которых и нашу армию кровью умыть. Больше ничего необычного в больнице не произошло. Попыток напасть не было, Полковник попытался снова надавить на мою совесть или жалость, только я был непреклонен. Пусть своим идиотизмом без меня страдают, лечат и холят людей, которые их ненавидят, и при первом же удачном случае воткнут нож в спину. А я этим заниматься не собираюсь, своих дел хватает. Охранники после выходки одного из местных подобрались еще больше. Радовали они меня последнее время. Было видно, что бойцы стали ко мне относиться не как к нанимателю, а как к человеку, от которого напрямую зависит их судьба. Это неудивительно. Любому из их семейства в моей больнице оказывали помощь без очереди, причем и я тоже лечил. Само собой, молодость их родителям возвращать не собирался, если же они окажутся очень полезными, а были и такие. Например, один из отцов моих бойцов оказался талантливым инженером. Ему и было-то уже около 70 лет, но про него даже в интернете информация была. Мне об этом сообщил идейный коммунист Никита Андреевич. Он сам напросился на встречу, принес папку об этом человеке, в которой была собрана вся информация. Пришлось и бойца позвать, который подтвердил, что на самом деле его отец в прошлом известный инженер. На вопрос, почему не сообщил начальству, охранник ответил, что постеснялся наглеть, а так работа отличная, а вдруг за занаглёж выгонят. Понять мужчину можно было, так как его отец имел подорванное здоровье и не мог сам работать, то есть сообщить о его талантах, это напрямую сказать, чтобы ему молодость вернули, так как иначе нельзя, просто работать не сможет. А о том, сколько мне платят за такую процедуру, уже было известно всем. Не знаю почему, может и настроение в тот день хорошее было, но я вернул молодость старику и отправил его будущему директору моего завода, чтобы помощь оказывал. За неделю я побывал в трех странах, можно было всю работу сделать за пару дней, но вот госпитали были расположены слишком далеко друг от друга. Даже удивительно, что линия фронта такая длинная, у нас такого не было. Всегда старались собрать людей в кулак и бить в одном месте. Были от этого и минусы, так как вражеские маги не зевали, могли нанести удар. Впрочем, для этого существовали свои защитники. Например... Массовые заклинания было легче всего разрушить на стадии формирования, достаточно просто кинуть в мага простенькое заклятие. Во время работы нужно было снимать магический щит, так как он мешал работе одаренного, вот физически никак не препятствовал этому процессу. Конечно, опытный маг мог и с магической защитой ударить сильным заклинанием, но при малейшей ошибке оно могло прилететь и по своим. Были случаи. Не знаю почему, но мне постоянно казалось, что меня так близко привезли к линии фронта только для того, чтобы спровоцировать на атаку врагов. В противном случае постарались бы соблюсти секретность, а тут растрепали всем так, что меня в каждой больнице встречали врачи, прекрасно зная о том, кто у них сегодня будет. Опытные солдаты легко смогут узнать, куда я поехал и по какой дороге, и при большом желании устроить засаду им не составит труда». Мне об этом Геннадий Анатольевич шепнул. Он тоже был встревожен. Да и Вячеслав Александрович, видно, понял, что тут что-то не так. Никакой засады не было. Было просто нападение. Наша колонна ехала к последней больнице и слишком приблизилась к линии фронта. Так уж дорога вдоль реки вела. На наши головы просто стали сыпаться снаряды, да так густо, что уши сразу заложило, хоть и амулеты часть очень громких звуков могли блокировать. Водители не были идиотами, а сразу стали съезжать с дороги и гнать по полю в сторону от опасности. Если бы не защитные амулеты, то тут нас можно было бы и закапывать. «Прицельно бьют, твари!» – проорал мне в ухо Геннадий. Ничего он мне этим сообщением не прояснил, так как я понятия не имел, что это такое. Видно, противник за нами наблюдал, так как по разъезжающимся машинам продолжали бить, только вот попасть не могли, хоть и снаряды ложились рядом. По одной машине попали. Амулет не спас, видно был уже разряжен, поэтому машина разлетелась в дребезге, но личная защита спасла бойцов, которые тут же залегли. Хорошо, что не мои ребята. Нам удалось укрыться в канаве, куда не могли попасть снаряды, только если при очень большой удаче, но и отъехать мы не могли, так как сразу же окажемся на открытом месте. Туда удалось въехать нескольким машинам, Мои бойцы, несмотря на обстрел, не стали далеко разъезжаться и видели, где мы спрятались. «Что делать будем?» – спросил я у местных профессионалов. «Сейчас наши подавят точки, с которых обстрел идет», – крикнул полковник, а потом вскочил, подхватил какую-то трубу и выскочил наружу. Несколько секунд постоял, задрав ее вверх, выстрелил, понаблюдал за полетом снаряда, а после вернулся к нам. Бомбы вокруг продолжали рваться, в машине было безопасней. К тому же разряженный амулет я снова подзарядил, а потом и про остальных бойцов вспомнил и побежал к ним, чтобы их машины подольше сохранились. Вовремя я опомнился, на одной машине защита почти полностью просела. Минут 10 шел обстрел, а наши все не спешили подавлять вражеские точки. Видно, высокоточные заряды закончились и теперь по нам била артиллерия, наверное, сегодня боги были благосклонны к нам поэтому ни один снаряд в канаву не угодил. Но ложились рядом. «С беспилотника наводили», – прокомментировал свои действия полковник. «Я его сбил. Чего-то наши не отвечают». «Да потому что слили нас, полковник, с неожиданной злостью», – сказал Геннадий. «Ты из себя идет а не строй. Тебя тоже слили. Поэтому и не отвечают». Офицер на это ничего не ответил, а только зубами скрипнул. Видно, и сам все прекрасно понимал, да и до этого догадывался. Обстрел стих, я снова вышел, посмотрел на небо и не обнаружил там самолетов. Быстро пробежался по машинам, снова наполняя мулеты и вернулся в свой грузовик. «Так делать-то что будем?» – повторил я свой вопрос. Сейчас меня душила такая злоба, что с трудом сдерживался. Да и не на ком тут ее было сорвать все свои. Даже этот полковник явно невиновен в случившемся. Это либо глава государства меня слил, либо генералы постарались. «Может, и бизнесмены, которым команду дали. Твари, даже возможная молодость их не останавливает». «Президент не мог тебя слить, Андрей Евгеньевич», – глухо ответил офицер. «Даже идиоту было бы понятно, какой ты полезный человек для нашей страны». «Ой, да брось», – как-то нервно хохотнул Геннадий. «Что, мало было войн, где наших парней просто предавали? На меня посмотри, если бы не Андрей Евгеньевич до сих пор бы гнил в своей квартире, Нахер никому не нужный. А ведь я страну защищал, и что? Все забыли. Может, и не президент, только у нас во власти сволочей хватает, как и в штабах, которые перед Западом выслуживаются, а не перед своей страной. «Связь глушат», – буркнул боец с рацией. «Вообще не пробивает». «Не смеши меня, воин», – хмыкнул Геннадий. «Ты думаешь, нашим неизвестно о том, что тут творится?» Войска недалеко стоят, только видно у них приказ сидеть, пока на них снаряды не посыплются. Вячеслав Александрович посмотрел я на полковника. В следующий раз, когда вы придете ко мне с аналогичной просьбой, то я пошлю вас. Договорить мне не дали. В дверь грузовика забарабанили. Что там? – спросил офицер, увидев своего бойца. – Товарищ полковник, у нас проблемы, – бодро сказал солдат, своим голосом показывая, что вроде проблем-то и нет. Если ты про то, что мы под обстрелом, то, боюсь, информации информацией ты опоздал, мы сами заметили. Нет, – улыбнулся боец, – к нам танки едут, через речку уже переправились, не наши, и их очень много. Сплетя витиеватую матерную фразу, полковник вылез наружу, мы последовали следом. Танки мне доводилось в Сирии видеть, хорошие машины, вот и тут были такие же бронированные гиганты, только внешний вид немного другой. «Как вас опасаются за рубежом?» – сказал мне Геннадий. «Какие силы кинули? Интересно, почему авиацию не послали?» «Тут на время перемирия бесполетная зона. Удивительно, как это наши беспилотник прохлопали. Видно, низко летал. Думают, что мы уже уничтожены», – выдал мудрость офицер. «Наверное, зачищать приехали. Только зачем так много-то?» «Действительно, техники было примерно 300 единиц, так и шли на нас широким фронтом» но пока не стреляли, может, опасались по позициям наших войск попасть или по другой какой причине. «Отбиваться нечем», – сказал Геннадий, – «а из автоматов мы им только краску покорябаем». «Боятся, значит», – прошипел я, как змея. «Правильно делают. А ну, пошли вон все отсюда и не мешайте. Сейчас я покажу этим тварям, на кого посмели свои мерзкие пасти разинуть».